Глава 20. Сон киллера. 0 часов 38 минут. На другой стороне города, находясь в состоянии тягучей, как свежий мед, полудремы, лежал в своей комнате убийца. Голова его плыла, и кровать вращалась, покачивая на крахмаленными боками простыни. Бессонная ночь и последующий день, проведенный в бешеном ритме, давали о себе знать. Картины, проплывающие в засыпающем мозгу, были причудливы и красочны. Вот он почему-то в собирая собирает цветы. Рот разноцветный флаг, развивающийся на ветру возле белого здания.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 Дребу и ноги, утомленные кручением педалей, продолжали ныть пульсирующей слабой болью, и убийца, хрустя порсаней медленно перевернулся на другой бок. Ну что ж, новая только что поступившая порция эдексира, спрятана в надежном месте, и ему пока не нужно ни о чем беспокоиться, тем более что с Носфератом он вовремя успел разобраться. Рука со скрипом сжала материю, даже через нее ясно чувствовалось, как ухоженные ногти врезались в ладонь. О, и надо же было так лопухнуться, подумать только, продумать все, заранее надеть перчатки, не оставить в комнате убиты ни единого следа, ни одной соринки, ни перышка, и забыть на видном месте самое очевидное, огромный букет цветов. Состарился он, безусловно, состарился.